Глава восьмая Полина добралась до дому так поздно, что уже вообще-то было рано, и можно было бы не добираться. Глюк уговаривала переночевать у нее на чердаке, потому что маньяки, сама понимаешь, по Москве табунами шляются, и что у тебя там дома такого особенного? Но она решила все-таки вернуться домой. Чуть его знает, вдруг ему опять плохо станет. Всего два дня ведь прошло. Вряд ли так уж сразу помогли уколы это его красавицы. Да Полине и раньше не сильно-то нравилось ночевать у Глюка. Она, может, и вовсе не пошла б к Дашке, но та позвала ее по делу. Затевалась выставка, в которой собирались принять участие уйма нормальных людей — И Глюк считала, что Полинке пора выйти из своего затворничества. «Далась тебе, поле эта мозаика? Ты что, дом культуры строить подрядилась?» И принять участие в нормальной человеческой жизни. Будущую акцию обсуждали бурно, пили всякую дрянь, и Полина сама не заметила, как засиделась до трех часов ночи. Пришлось поймать какую-то левую машину, водитель который показался слегка обкуренным, но зато пообещал, что довезет девушку бесплатно, потому что рыжих обожает, и пусть она его не боится. Он сторонник однополой любви. Папа бы, наверное, в соляной столб превратился, если бы это увидел, подумала Полина, садясь рядом с голубым водителем. Впрочем, это был далеко не первый ее поступок, который вряд ли одобрил бы папа. Поэтому мысль не задержала свое голове надолго. Окна родительской квартиры были темны, а окно гарсаньерки, к ее удивлению, светилось чуть переглушенным светом. Бессонница у него, что ли, подумала Полина, взбегая на пятый этаж. Или опять. И сердца у нее похолодело. Она вошла в прихожую и сразу же услышала Георгиев голос, доносящийся из-за приоткрытой двери комнаты. — Если даже силой захотят отобрать, то я каждого, кто попробует, убью, и пусть что хотят, то со мной и делают. — Ишь ты! — с веселым облегчением подумала Полина. — Мало ему видать одной дырки в плече. А с кем это он, кстати, так мило беседует? Сообразила она по телефону, что ли? Но Георгий беседовал не по телефону. «Это не понадобится, Дюк!» Услышала она голос его собеседника и насторожилась. Голос был какой-то усталый, что ли, или суровый, или просто спокойный. Нет, что не спокойный, точно, но вот какой! Полина на цыпочках прошла на кухню, стараясь не произвести никакого шума. Ей почему-то стало не по себе от звуков этого голоса, и она не хотела показываться на глаза человеку, которому он принадлежал. Не включая свет и не раздеваясь, она присела на краешек табуретки и прислушалась. — Вы хотя бы теперь обо мне не... — Затрудняйтесь, Вадим Евгеньевич... — сказал Георгий. Его голос звучал глухо, словно из могилы. — Итак, я... — Что? — и так ты. — Брось, Дюк, ты не я. Ни в чем ты не виноват. — Вы совсем как он говорите. Полина еле расслышала эти слова. Так тихо они были произнесены. А я... Как мне жить теперь не знаю. — Да и не хочу. — Брось, брось, — повторил Георгиев собеседник. — Что с плечом у тебя? — Ничего страшного. Может, врач нужен? — Да тут есть врач. Как раз сегодня заходил. — С Юркой, значит, разговор имел, — подумала Полина. Неужели он из-за этого такой мрачный? — Я тебе сразу позвоню, как только выясню все. — И... «Просто так позвоню. Или зайду можно?» «Зачем вы спрашиваете?» «Ты мне тоже звони. Теперь ведь...» «Звони, Дюк!» Георгиев-собеседник вышел из комнаты. Полина вскочила и вжалась в стенку за дверью, как будто он собирался заглянуть на кухню. Но на кухню этот человек не заглянул, а те несколько шагов, которые он сделал по короткому коридору, показались Полине такими, как будто он нес что-то страшно тяжелое. На слух показалось или на чувство, так, наверное. Хлопнула входная дверь. Полина подошла к окну. У подъезда стояла темная машина со включенными фарами, за ней еще одна, огромная, как танк. Как это она не заметила такой кортеж, когда входила в подъезд? Просто заторопилась от того, что увидела в окне свет. И как это все, кстати, въехало во двор через запертые ворота? Как только в собеседник показался в дверях подъезда, Рядом с ним неведомо откуда возник охранник, распахнул перед ним дверцу первой машины, захлопнул, и оба автомобиля исчезли мгновенно, как призраки. И Георгий появился в дверях кухни, как призрак, во всяком случае так тихо, что Полина вздрогнула, или просто она никак не могла привыкнуть к тому, что он такой большой, особенно в полумраке. — Почему ты... — Не раздеваешься? — спросил он. — Я же слышал, как ты пришла. — то как-то... — пробормотала Полина. — Страшноватый какой-то у тебя гость. — Я его ждал, — сказал Георгий. — Хотя не ждать должен был, а сам к нему пойти, но я не мог. — Ну, конечно, ты же болел, — кивнула она. — Как ты себя чувствуешь, кстати? — Сама того не замечая, Полина говорила робко и смотрела испуганно. У него что-то такое стояло в глазах, что у нее мороз проходил по коже. Не потому, не отвечая на вопрос о здоровье, кажется, он его даже не услышал, сказал Георгий. «Я по своему не мог». «Ну, это ты зря!» — пожала она плечами. «Какой же ты малодушный!» «А ты? Откуда знаешь, какой я?» Он вдруг улыбнулся, хоть и не весело, но все-таки «Это мне мой гигантский жизненный опыт подсказывает!» Полина тоже сразу повеселела. Во всяком случае, ее непонятная робость развеялась. «Может...» «Поедим чего-нибудь, а то я только пила весь вечер, да и то гадость какую-то». «Ты куртку сначала сними». Он сам снял с нее расшитую бисером дубленку, которую она не заметила, как расстегнула, просто теребила, волнуя, с пуговицы «Очень спать хочешь?» «Да не то, чтобы очень», — сказала Полина. «А что, надо что-нибудь делать?» Ничего не надо. Я думал... Можно я посижу здесь немного? А? На кухне, что ли? Удивилась она. Да сиди на здоровье, сколько хочешь, если нравится. Георгий тут же опустился на табуретку и почему-то, не выпуская из рук полиеную дубленку, невидящий, уставился в стену. Егор... Проследив его взгляд, спросила Полина. Голос у нее дрогнул. — Егорушка, что с тобой? Он тоже вздрогнул. То ли от звуков ее голоса, то ли от того, во что всматривался этим своим жутковатым взглядом. — Я сейчас уйду. Словно извиняясь, торопливо проговорил он. — Ты сейчас ляжешь, не сердись. — Слушай, хватит, а? Полина немедленно рассердилась. То посижу, то уйду, то не спи, то вали спать. Ну-ка отдай мою верхнюю одежду и немедленно говори, что с тобой. — Не уходи, Полина, пожалуйста. Он прижал к себе ее дубленку, видимо, таким странным образом отреагировав на замечание про верхнюю одежду. Я не хотел тебе навязываться, но мне, честное слово, так плохо, что плечо болит, — испугалась она. — А температуру ты мерил? — Да какое плечо? Глаза его вспыхнули таким лихорадочным огнем, которого в них не было даже от температуры. Вспыхнули и тут же погасли, словно дымом заволоклись». — Почему ты сказал, что тебе жить не хочется? — спросила Полина. — Я случайно услышала. — Я правда не хотел тебе навязываться, — повторил он. — А ты захоти. Полина села на вторую табуретку. Теперь они с Георгием сидели друг напротив друга, разделенные кухонным столом. Кусочки смальты, разбросанные по столу, поблескивали в свете уличного фонаря ласково и загадочно. — Что я? Камень какой? — сердито спросила она. — Мне и рассказать ничего нельзя по-человечески.